Глава 10. Церковь и люди. Но конец ещё не настал. Святой Матфей. Церковь была несомненно одной из существенных составляющих деревенской жизни. К тому же, церковь олицетворяла собой иное, нежели насаждаемый режимом понимание жизни. Официальной доктриной советской власти являлся атеизм. Официальной доктриной советской власти являлся атеизм. Коммунистическая партия считала религию своим врагом. Факты эти известны почти всем и возглашались коммунистическими лидерами бесконечное количество раз. Процитируем одно такое заявление, отличающееся особой решительностью и, учитывая имя автора и беспрестанное печатание данного отрывка во всех собраниях его сочинений, авторитетностью. В письме Ленина Максиму Горькому от 13-14 ноября 1913 года содержится знаменитый пассаж, откровенно выражающий отношение партии к религии. всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякая кокетничание с боженькой, есть невыразимая мерзость, самая опасная мерзость, самая гнусная зараза. Миллион грехов пакости, насилия и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая духовная, переодетая в самые нарядные идейные костюмы идея боженьки. В другом письме Горькому, написанном несколько дней спустя, Ленин резюмирует всякое, даже самое утончённое, самое благонамеренное защиты или оправдания деяний Бога, есть оправдание реакции. При таком отношении возможны различные способы борьбы с враждебными верованиями. За время существования советской власти генеральная линия режима заключалась в том, что религия отомрёт по мере исчезновения породившего её классового общества. В теории считалось, что бороться с религией следует методами убеждения, а не силой. Однако на практике применялись оба этих подхода. Различные этапы антирелигиозной кампании, которые постоянно вела партия, отличались друг от друга по степени и средством давления, избираемым ею в каждый конкретный момент. Ведь для партии желательно создать видимость гибкости внутри страны и ещё важнее добиться поддержки или хотя бы не высказывать враждебности за рубежом, где часть потенциальных сторонников России отдавала дань в кавычках религиозным предрассудкам. Отсюда обычное лицемерие, характерное для других областей жизни, а также в зависимости от политических требований момента и видимость веротерпимости и унижение церкви или контроль над ней, хотя, как правило, не переходившие в откровенное удушение. Существуют разные точки зрения на силу и природу религиозных верований российского крестьянства. Некоторые исследователи полагают, что крестьяне сильнее всего держались за древние полиязыческие предрассудки. Однако это справедливо также и для западноевропейского крестьянства. К тому же эти представления хоть и являющиеся формально нехристианскими, на практике все же не оказывались несовместимыми с верностью христианству. Такова вообще эклектическая природа человека. Другие ученые находят, что среди крестьян России, привязанных к церковным ритуалам, были распространены антиклирикальные настроения во всем, что касалось служителей культа. Даже если это и так, крестьяне всё же с возмущением относились к попыткам закрыть церкви, которые они считали своими и воспринимали как центр деревенской жизни. Когда же священники превратились в преследуемое меньшинство, а наиболее слабые из них подчинились диктату властей или вообще отрекались от религии, крестьянские массы почти повсеместно сплотились вокруг большинства священников, пытавшихся защитить свою веру и образ жизни. Наконец, если даже марксистский взгляд на религию верен, и она представляет собой не более чем мнимое утешение в эпоху, когда реального облегчения ждать не приходится, то и тогда, начиная с 1929 года, в стране возникли весьма благоприятные именно для такой религии условия. Известно высказывание одного крестьянина-скептика: "Сейчас слишком рано отменять религию. Если бы жизнь была другая, Если вы кто-нибудь по справедливости воздал тебе за всё, что с тобой происходит, тогда бы ты чувствовал себя лучше и не нуждался в вере. В настоящей главе проблема религии в СССР рассматривается не во всей широте и сложности, а лишь в тех её аспектах, которые с одной стороны связаны с раскулачиванием и коллективизацией, а с другой с кампанией против украинского национализма. Перед Октябрьской революцией Православная Церковь охватывала номинально около 100 миллионов членов, имела 67 епархий и 54 457 церквей, где отправляли богослужения 57 105 священников и дьяконов, а также 1498 монастырей, насчитывавших 94 629 монахов, монахинь и послушников обеего пола. Первая Советская Конституция – принятая 10 июля 1918 года гарантировала свободу религии и антирелигиозной пропаганды. Таким образом, религия и атеизм имели на этом праве теоретически равные права, хотя очевидно, что сторона, пользующаяся поддержкой государственной машины, прессы и прочими вытекающими отсюда преимуществами, находилась в лучшем, нежели её противники положении. Деятельность церквей подвергалась также некоторым формальным юридическим ограничениям. Собственность принадлежащая религиозным учреждениям, была национализирована без всякой компенсации, а местным органам власти было дано даже право предоставлять церквям здания и предметы, необходимые для церковной службы. Однако эти помещения могли использоваться также другими группами граждан в светских целях. Церкви были подчинены тем же правовым нормам, что и другие организации, но им было запрещено взимать обязательные сборы и пошлины, а также принуждать или наказывать своих членов. Формулировки, допускающие различные интерпретации. Согласно 65-й статье Конституции 1918 года, священники и духовные лица объявлялись прислужниками буржуазии и лишались избирательных прав. По этой причине они либо вообще не получали продовольственных карточек, либо получали карточки самой низшей категории. Их детей они принимали в учебные заведения, кроме начальных школ и так далее». Декрет от 28 января 1918 года запрещал преподавание религии в школах, хотя разрешалось изучать и преподавать религиозные предметы в частном порядке. Последний пункт подвергался дальнейшим ограничениям. В указе от 13 июня 1921 года запрещалось любое групповое религиозное обучение лиц, не достигших 18-летнего возраста. Церковные земли были конфискованы вместе с помещичьими, И поскольку эти земли принадлежали Центральной церкви и высшей духовной иерархии, крестьяне приветствовали это решение. Однако большая часть церковных владений фактически принадлежала отдельным приходам, и приходские священники либо сами обрабатывали землю, либо нанимали работников, либо сдавали её в аренду крестьянам. Почти все монастыри были закрыты, а их имущество конфисковано. Сообщалось о том, что крестьяне крайне неохотно выгоняли из монастырей монахинь. А монахинь в России было в 3 раза больше, чем монахов. Борьба с церковью, разумеется, не ограничивалась юридическими и конституционными мерами. К 1923 году было убито 28 епископов и более 1000 священников, а многие церкви были закрыты или распущены. В январе 1922 года был издан указ об обязательной сдаче всех религиозных предметов из золота, серебра или драгоценных камней в целях борьбы с голодом. Поздней Сталин с похвалой отзывался о мудрой тактике Ленина, использовавшего голод для конфискации церковных ценностей в объеме голодающих масс. Ибо иначе такое постановление было бы весьма сложно провести. Но крестьяне оказывали на сей раз активное сопротивление. Сообщалось примерно о 1400 схваток вокруг церквей. В апреле-мае 1922 года закон о контрреволюционной деятельности, связанной с этими бунтами, Было отдано под суд 54 человека: православные священники и ряд мирян, и пятеро из них были казнены. 3 месяца спустя за сходные преступления были казнены митрополит Петроградский и трое других подсудимых. Патриарха Тихона арестовали и была основана новая живая церковь, взявшая на себя управление церковными делами. 84 епископа и более 1000 священников были изгнаны из своих епархий и приходов. Однако в живой церкви нашлось слишком много сторонников, поэтому в следующем году партийное руководство, успевшее обвинить патриарха Тихона в сношениях с иностранными державами и контрреволюционной деятельности, освободило его из заключения и пришло с ним к соглашению. С эпохой НЭПа наступило ослабление нападок на церковь, что представляется логичным или, по крайней мере, понятным. Здесь, как и в других сферах, период до 1928 года был сравнительно безмятежен. По переписи 1926 года в деревне все еще имелось более 60 тысяч рукоположенных священников и других духовных лиц, оправлявших различные религиозные культы, то есть священник был почти в каждой деревне. К концу 1929 года только в РСФСР существовало еще около 65 тысяч церквей всех толков. С другой стороны, в период НЭПа появились новые мирные формы нажима на церковь. В 1925 году был образован Союз воинствующих безбожников, ставивший своей целью помочь партии в попятнении всей антирелигиозной пропагандистской работы под общим руководством партии. Союз создавал несколько журналов, организовал 40 антирелигиозных музеев, 68 антирелигиозных семинаров и тому подобное. Одновременно с таким организацией, как профсоюзам Красной армии, также было предписано развернуть в их среде антирелигиозную пропаганду. После смерти патриарха Тихона в апреле 1925 года временный глава церкви митрополит Пётр был арестован и отправлен в Сибирь. Его преемника, митрополита Сергия, тоже арестовали, затем выпустили и снова арестовали. Из 11 церковных иерархов, назначенных место блюстителями потерявшего престола, 10 вскоре оказались в тюрьме. Но это упорное сопротивление показало правительству необходимость компромисса, и в 1927 году с митрополитом Сергием был достигнут новый модус в Вивенде, после чего его выпустили на свободу. С началом этапа новой борьбы с крестьянством было, видимо, принято решение возобновить атаку на церковь, особенно в деревне. В течение лета 1928 года антирелигиозная кампания усилилась, и в следующем году многие ещё действовавшие монастыри были почти закрыты, а монахи отправлены в ссылку. Постановление от 8 апреля 1929 года запрещало религиозным организациям учреждать фонды взаимопомощи, оказывать материальную помощь своим членам, организовывать особые богослужения или другие встречи для детей. юношества, женщин или общие религиозные собрания с целью изучения Библии, ремёсла и прочее, а также любые другие группы, филиалы или кружки, организовывать экскурсии или детские площадки, открывать библиотеки, читальные комнаты, санатории или оказывать медицинскую помощь. Фактически деятельность церкви была сведена к отправлению богослужений. 22 мая 1929 года была внесена поправка в 18-ю статью Конституции. Вместо свободы религиозной и антирелигиозной пропаганды она теперь провозглашала свободу богослужения и антирелигиозной пропаганды. Одновременно Народный комиссариат просвещения вместо нерелигиозного обучения приказал проводить в школах резко антирелигиозное обучение. И все же религия процветала. В отчётах УГПУ за 1929 год указывается, что религиозные чувства усилились даже среди промышленных рабочих. Даже те рабочие, которые не признавали священников в прошлом году, в этом году признали их. Летом 1929 года ЦК ВКП(б) создал конференцию по религиозным вопросам. В июне 1929 года состоялся всесоюзный съезд воинствующих безбожников. На протяжении последующего года нападки на религии усиливались из месяца в месяц по всему Советскому Союзу. Продиктованная тактическими соображениями сдержанность сменилась у партийных активистов открытым проявлением подлинно-ленинских антирелигиозных инстинктов. Общий согласованный штурм церквей начался в конце 1929 года и достиг своего апогея в первые три месяца 1930 года. Кампания раскулачивания послужила сигналом к нападкам на церковь и отдельных священников. Распространённый тогда партийный лозунг гласил: "Церковь это кулацкий агитпроп". Власти клеймили позором крестьян, которые поют припев "Всем и люди божьи" и утверждают, что среди них нет кулаков. Священников обычно выселяли в первую волну выселения кулаков. Определению кулацкого хозяйства опубликованное правительством в мае 1929 года, включало в себя хозяйства, члены которых имеют не трудовые доходы, а священники относились к таковым. Партийные агитаторы, занимавшиеся сравнимой деятельностью, напротив, считались рабочими. Особенно сурово относились в власти к тем якобы существовавшим кулацким организациям, которые имели связи со священниками. Это имело особенно опасные последствия, поскольку наряду с открытыми врагами советской власти в этих заговорах часто было замешано значительное число религиозных крестьян, середняков и бедняков, которых одурачили священники. Имеются официальные отчёты в одном из 1929 года, когда священник, несколько кулаков и группа середняков обвинялись в срыве хлебозаготовок. Расстрелян был лишь священник, кулаков приговорили только к тюремному заключению. которыму пришлось пройти пешком 35-40 миль, 70 км, от его села Подвойское до города Умани. В обществе других арестантов, из которых один убил свою жену, а другой украл корову, рассказывает, как поносил его конвойный. Послушать его, так священники были большими преступниками, чем грабители и убийцы. А вот другая характерная для этого времени история из Запорожской области. 73-летний священник был арестован и скончался в Мелитопольской тюрьме. Церковь, в которой он служил, превратили в клуб. Сельский учитель, сын другого арестованного священника, тоже был арестован и исчез. В 1931 году Мирюпольская духовная семинария была закрыта, а в её помещениях организовали убежище для рабочих. Неподалёку от него отцепили колючей проволокой обширный участок, куда согнали 4000 священников. И небольшое количество других заключённых, они занимались тяжёлым физическим трудом, получая скудный паёк, и ежедневно несколько человек умирало. Опасность грозила не только священникам, но всем, кто имел прежде глубокую связь с церковью. Когда в 1929 году в селе Михайловка на Полтавщине разрушили церковь, глава церковного совета и шестеро его членов были приговорены к десятилетнему тюремному заключению. Крестьяне могли лишить избирательных прав а потом и раскулачить только за то, что его отец был некогда церковным старостой. Дети одного председателя церковного совета, приговоренного в 1928 году к 10 годам заключения, подверглись разного рода преследованиям. Им отказывали в документах, необходимых для ухода из села. В колхозе им редко давали работу, да и то в основном самую низкооплачиваемую. В конце концов, они тоже попали в тюрьму. Местные органы ГПУ сообщали, что в одном из сёл Западной Куперни священник открыто выступил против закрытия церкви. Но не только священники пытались спасти церкви. Многие крестьяне, далеко не самые зажиточные в деревне, пытались помешать разрушению церквей, и их тоже арестовывали и выселяли. Сотни тысяч людей пострадали в период коллективизации не из-за своего социального положения, а из-за своих религиозных верований. Крестьяне, как правило, выступали не только против закрытия церкви, но также поднимались на защиту преследуемого священника. Советская печать рассказывала о таком, например, в случае в деревне Маркыча. Сельского священника обязали внести штраф 200 пушелей, 50 центнеров зерна. Крестьяне принесли ему всё это зерно в течение получаса. Здесь мы сталкиваемся с практикой удушения церкви, так же как и зажиточных крестьян с помощью нарастающих налогов. Едва священник успевал с огромными трудностями внести налог, как с него требовали новый. Атеистический журнал с удовлетворением отмечал, что налоговая политика советской власти особенно больно бьёт по карману религиозных культов. В селе Пески, Старобельский район, сначала обложили церковь огромным налогом. Крестьяне выплатили его. После этого районное начальство велело сельскому руководству ликвидировать церковь. Теперь священнику было предписано выполнить очень высокую норму по мясозаготовкам. Село снова выполнило за него это предписание. Районные власти потребовали, чтобы священнику вторично спустили повышенную норму мяса заготовок. На сей раз село не справилось. Тогда священника обвинили в подрывной деятельности, в сопротивлении советской налоговой системе и приговорили к пяти годам принудительного труда. Наказание он отбывал на шахтах Кузбасса и оттуда уже не вернулся. Церковь закрыли. Часто сельскую церковь, которую успели закрыть во время первых коммунистических атак 1918-1921 года, уже больше не открывали. В одном селе крестьяне почитали такую закрытую церковь и не давали разрушить её, когда в 1929 году возобновилась антирелигиозная кампания. Но в феврале 1930 года с помощью пожарников из соседнего города церковь всё же сломали. Коллективизация обычно сопровождалась закрытием церквей. Иконы конфисковывали и сжигали вместе с другими предметами религиозного культа. В секретном письме губкома Западной губернии от 20 февраля 1930 года говорилось о пьяных солдатах и комсомольцах, которые, не подготовив массы, самовольно закрывали деревенские церкви, ломали иконы и угрожали крестьянам. Кампания закрытия церквей касалась всех религий. Украинский журнал того времени писал: В Харькове было решено закрыть церковь Святого Дмитрия и передать её в распоряжение общества мотористов. В Запорожье решено закрыть синагогу на Московской улице и превратить литурганскую кирху в клуб немецких рабочих. В Винницком районе решено закрыть Немировский монастырь и примыкавшие к нему церкви. В Сталинском районе решено закрыть римско-католическую церковь и превратить армянско-григорианскую церковь города Сталина в клуб рабочих Востока. В Луганске закрыт собор святого Михаила, церковь святого Петра и святого Павла, а также церковь Спасителя. Все освободившиеся здания использованы для культурно-просветительских целей. Когда церкви закрывались, это, конечно, не означало, что разрешалось вести какую-либо религиозную работу в других местах. Закрытие в Харькове десяти главных церквей сопровождалось решением «рубить». Предпринять надлежащие шаги с тем, чтобы предотвратить молитвенные собрания в частных домах после закрытия церквей. Вот еще один характерный пример. В селе Вильша на Сумской губернии было две церкви. Одна каменная, другая деревянная. Каменную церковь разрушили, а камень использовали для мощения дороги. Деревянную церковь сожгли. Иногда церкви закрывали по принятому под большим нажимом решению сельсовета. Но часто такая тактика давала осечку – даже вопреки арестам и другим мерам как при обсуждении вопроса о коллективизации решения сельских сходов были нередко фальсифицированными и бы на них присутствовали одни местные активисты подчас те же активисты шли на штурм религиозных твердынь без всякого прикрытия какими-либо законно принятыми решениями так в одном селе сперва арестовали старосту затем активисты сняли с церкви крест и колокола И наконец, в антирелигиозном Угаре ворвались внутрь церкви, сожгли иконы, книги и архивы, а кольца и другие облачения тем временем украли. Здание церкви приспособили под зернохранилище. В другом селе партийный уполномоченный просто получил приказ в течение 48 часов превратить церковь в зернохранилище. Новость разнеслась по селу как лесной пожар, вспоминал партиец много лет спустя. Десятки крестьян, бросив работу в поле, кинулись в поселение, видя, как из церкви выносят предметы богослужения, они плакали, умоляли, ругались. Во всём происходящем не чувствовали прямое оскорбление своего человеческого достоинства. Они вот нели у нас всё, в пленю с один старик, ничего нам не оставили, а теперь забирают наше последнее утешение, где мы будем крестить своих детей и хоронить мёртвых. Куда обратимся в беде за утешением? Разбойники, безбожники. В следующее воскресенье на улице появился секретарь комсомольской ячейки, глупый прищалый парень по прозвищу Чиж. Он играл на балалайке, распевая антирелигиозные частушки. Его подружка подпевала. Это не выглядело так уж необычно, но на обоих были надеты ярко-красные шёлковые рубахи, подпоясанные золочёными шнурами. Крестьяне сразу распознали ризы и церковные украшения. Возмущение их не знало предела. Спасаясь от грозящего им самосуда, двое комсомольцев со всех ног кинулись бежать. Только то, что они сумели добежать до кооперативного магазина быстрее гнавшихся за ними крестьян, спасло их от самосуда разъярённой толпы. Сопротивление крестьян нередко принимало решительный характер. Партия, разумеется, связывала это с кулацкой борьбой. О круге антирелигиозной работы пишет украинская газета: кипит ожесточённая классовая борьба. Кулаки и их попутчики используют все возможные средства, чтобы затормозить антирелигиозную пропаганду, остановить массовое движение за закрытие церквей и снятие колоколов. Попы и их защитники, кулаки, пользуются любой возможностью, чтобы остановить антирелигиозный поток. Они надеются с помощью отсталых элементов, особенно женщин, разжечь борьбу против массового антирелигиозного движения. Так, например, в селе Берюха Когда комсомольцы, бедняки и местные активисты начали, не подготовив предварительные массы, снимать церковные купола, кулаки, успевшие принять меры, стали избивать молодёжь, а потом с криками и улюлюканьем двинулись к помещению сельсовета и подожгли его. В настоящее время в Бёрюхе ведётся судебное расследование этого инцидента. В абыебунты тоже были тесно связаны с борьбой вокруг религии. Правда писала о нелегальных собраниях и демонстрациях крестьянок, проводившихся под религиозными лозунгами. Одна из таких демонстраций в Татарской ССР, одна из таких демонстраций в Татарской ССР, силы вернуло на место церковное колокола, снятые до этого властями. А украинская печать сообщала в 1930 году о вспышках религиозной истерии среди колхозниц, последовавших за религиозными шествиями в селе Сеньюшинброд. Утром 6 ноября, когда было решено снимать колокола, несколько сот женщин, подговорённых кулаками и их прихвостнями, собрались возле церкви и сорвали запланированную работу. 30 женщин заперлись в колокольне и в течение целого дня и двух ночей били в набат, наводя страх на всё село. Женщины никого не подпускали к церкви, угрожая каждому подходящему забросать его камнями. Когда на место прибыли глава сельсовета с сотрудниками милиции и приказали женщинам прекратить звонить в колокола и разойтись по домам, те стали бросать в них камни. Позже к распоясавшимся женщинам присоединилась группа подвыпивших мужчин. Впоследствии выяснилось, что регент церковного хора, несколько кулаков и их друзья ходили накануне этого события по домам и подговаривали людей прийти к церкви, чтобы не допустить снятия колоколов. Эта агитация повлияла на несколько простодушных женщин. Вопрос о церковных колоколах, которые так часто фигурируют в этих отчётах, представляет собой интересный тактический момент. Партийное руководство иногда требовало выдать колокола, якобы необходимые для проведения индустриализации, прежде чем принимать дальнейшие шаги. Рассчитывали, что такие действия не вызовут очень уж серьёзного сопротивления. Часто эти расчёты оказывались ошибочными. Впрочем, иногда снятие колоколов и закрытие церквей происходили одновременно. Местные газеты приводят десятки резолюций сельских сходов о закрытии всех церквей и передаче колоколов в фонд индустриализации. Рабочие и крестьяне одного из районов Одесской губернии отправили на завод два вагона церковных колоколов. Компания, или какменует её правда, движение за снятие церковных колоколов в целях индустриализации. Действительно, ширилась. 67 деревень уже выполнили акцию, а общее число атеистических сел, по их мнению, превысило сотню. К 1 января 1930 года колокола были сняты со 148 церквей в одном только Первомайском районе. 11 января 1930 года «Правда» поместил рапорт гигантского колхоза с Урала, где торжественно заявлялось, что все колокола на его территории пущены на лом, а также... что во время праздника Рождества СССРжено значительное число икон. 2 марта 1930 года Сталин в своей статье Головокружение от успехов критиковал снятие колоколов, относя его к числу перегибов. Таким образом, эта статья означала изменение курса партии не только в отношении принудительной коллективизации, но и на религиозном фоне. В середине марта 1930 года, через несколько недель после опубликования сталинской статьи, ЦК КПБ принял резолюцию, где осуждались не только искривления в борьбе за создание колхозов, но и административные закрытия церквей без согласия большинства населения деревни, что обычно ведёт к усилению религиозных предрассудков. Местные партийные комитеты получили указание приостановить закрытия церквей, замаскированные под добровольное волеизъявление населения. Затем, как и с коллективизацией, наступила короткая передышка, а потом давление снова усилилось, став только более организованным и жестоким. К концу 1930 года было закрыто 80% всех сельских церквей страны. Разрушая церкви, часто уничтожали уникальные художественно-культурные памятники. Монастырь Святой Троицы в селе Демидовка на Полтавщине был основан в 1755 году. В 1928 году его превратили в библиотеку, а в 1930 году снесли, использовав камень для строительства амбаров и табачного склада в соседнем колхозе Петровский. Колокола, иконы и другие ценности монастыря растащили активисты. Крестьян, возражавших против закрытия монастыря, арестовали и отправили в новый исправительный лагерь Яево, созданный на Урале в 1930 году. В сельской церкви села Толкачевка, Черниговской губернии, вместе с другими старинными реликвиями были уничтожены церковные архивы, восходящие к XVI веку. Подобные примеры можно множить и множить. Академия наук СССР была вынуждена лишить статуса охраняемого государством исторического объекта почти все исторические памятники, связанные с религией. Даже в Кремле сносили церкви и монастыри. Рассказывают, что все архитекторы возражали против сноса иверевских ворот и часовни на Красной площади. Но тогдашний руководитель Московской парторганизации Каганович заявил, «Мое эстетическое чувство требует, чтобы колонны демонстрантов из шести московских районов вступили на Красную площадь одновременно». До революции в Москве было 460 православных церквей. К 1 января 1930 года число их снизилось до 224-х. а к 1 января 1933 года примерно до сотни. Казанский собор в Ленинграде превратили в антирелигиозный музей. В Киеве снесли Десятинскую церковь X века, Древний Михайловский и Братский монастырь, а заодно и десяток других зданий XII-XVIII веков. Подобное варварство творилось повсюду. Но даже если древние соборы сохраняли, превратив их в музеи, никто за ними не следил и не мог. И они разрушались, а древние росписи забеливали извёсткой. В Софийском соборе и других киевских церквях открыли музеи или антиреволюционные центры. Желающим получить представление о разрушениях, причиненных памятникам, мы рекомендуем ознакомиться с фотографиями в книге "Atlas of Architecture of Kiev" Д. Геврика, изданной в Нью-Йорке в 1982 году. В Харькове церковь Святого Андрея была превращена в кинотеатр Другая церковь – в радиостанцию, третья – в склад запчастей. В Полтаве две церкви приспособили под зернохранилище, третью – под механические мастерские. В повести Валентина Распутина «Прощание с Матрёной» с болью рассказано об уничтожении кладбищ, разрушающем связь между живыми и мёртвыми, что, по мнению автора, является одним из самых страшных проявлений бездумной модернизации. К примеру, многие евангелисты из поволжских немцев писали о том, как им трудно умирать без пастора, кирхи, крестьянского обряда похорон. Немалое замешательство вызвало гарантия свободы вероисповедания в новой советской конституции 1936 года. Многие крестьянские старосты, особенно из староверов и евангелистов, обращались в телесоветы с просьбой зарегистрировать их. Им отвечали, что необходимо собрать под прошением 50 подписей, подписи собирали, а потом всех подписавших арестовывали как членов тайной контрреволюционной организации. Сходные методы применялись по отношению ко всем религиям. В европейской части СССР официальные постановления обычно включали одновременно церкви и синагоги. В мусульманских республиках преследовали ислам, в Бурятии наступление на буддизм тоже совпало с коллективизацией. Власти сначала до некоторой степени покровительствовали повстанцам, поскольку их религия шла как бы вразрез с более традиционными культами. Но вскоре выяснилось, что и они опасны. В 1928 году в стране насчитывалось 3219 евангелических конгрегаций, у которых было 4 миллиона членов. В следующем году правительство начало против них длительную кампанию. Их идеологическое убежище, основанное в декабре 1927 года, было закрыто. В феврале 1929 года в Минске была разоблачена банда баптистских шпионов из 25 человек, работавших якобы на Польшу. Почти одновременно другая аналогичная группа была арестована на Украине. Во время коллективизации руководители евангельских общин исключали из колхозов, объявляли кулаками и в большинстве случаев выселяли В 1931 году вся евангелическая церковь как таковая была осуждена как замаскированная контрреволюционная кулацкая организация, получающая финансовую поддержку из-за границы. Но хотя правительство преследовало все без исключения церковные организации, и все они потеряли большую часть своих приверженцев, но объявлены вне закона и полностью разрушены были всего лишь две: Украинская автокефальная православная церковь и Украинская греко-католическая церковь. униата восточного обряда. Впрочем, последнее наибольшее количество старообрядцев, которые проживало в Западной Украине, относящейся тогда к Польше, объявлено вне закона было уже после захвата Западной Украины. Украинскую православную церковь, возглашавшуюся митрополитом Киевским и всея Руси, связанную традиционными узами с патриархом Константинопольским, Без всяких консультаций и согласия с её стороны передали в 1685-1686 годах в подчинение Московскому патриархату. Однако она сохранила автономию и право избирать собственного митрополита. В 1721 году ранг главы церкви был понижен с митрополита до архиепископа. Позднее, в XVIII веке, украинская обрядность была русифицирована. Церковно-славянскую литургию повелели произносить на русский лад, ввели русские церковные облачения. На протяжении всего последующего периода на Украине бродило недовольство этими нововведениями, а с подъёмом украинского национального движения украинские православные семинарии в Киеве и Полтаве стали перед самой революцией рассадниками национальной агитации. В 1916-1918 годах Значительная часть православных священников Украины отложилась при поддержке Украинской центральной рады от Московского патриархата и восстановила украинскую автокефальную церковь с богослужением на украинском языке. В октябре 1921 года украинская автокефальная церковь провела в Киеве свой первый собор, делегатами которого были как духовные, так и светские лица. Среди последних было немало известнейших украинских учёных, писателей, композиторов и других видных деятелей. В первое время советское правительство преследовало Украинскую Православную Церковь не более других религиозных течений и даже несколько покровительствовало ей, стремясь ослабить Русскую Православную Церковь. Но скоро положение стало меняться. В секретной инструкции УГПУ от октября 1924 года обращается внимание на постоянно растущее влияние Украинской Автокефальной Церкви и говорится, что ее митрополит Василий Липковский... И говорится... И говорится, что её митрополит Василий Липковский, и говорится, что её митрополит Василий Липковский и её помощники давно известны как тайные распространители украинского сепаратизма. Сотрудников ГПУ на Украине предупреждали, что это представляет особую опасность для советской власти, и следует поэтому принять неотложные меры, в том числе увеличить число секретных осведомителей среди верующих, а также привлечь священников для секретной работы в УГПУ. Предпринимались попытки расколоть Украинскую автокефальную церковь, но все они провалились, а к 1926 году она насчитывала 32 епископа, более 3000 священников и около 6 миллионов верующих. В 1926 году Украинской автокефальной церкви был нанесен первый удар. В начале августа был арестован митрополит Липковский. Чтобы добиться формального смещения митрополита, его под стражей отправили на церковный собор, состоявшейся в октябре 1927 года после того, как он отказался добровольно оставить свой пост, а большинство делегатов отказались сместить его, многих из них арестовали. Даже после этого не смогли добиться проведения голосования за уход митрополита, но в протоколе собора было включено фальсифицированное решение об освобождении митрополита от занимаемого поста ввиду его преклонного возраста. Приемника Липковского, Николая Борецского, На специальном съезде, созванном по инициативе ГПУ 28-29 января 1930 года, заставили подписать документ о роспуске автокефальной церкви. Однако под влиянием протестов из-за рубежа осуществление этого решения было отложено. И на соборе, состоявшемся 9-12 декабря 1930 года, митрополитом Украинской автокефальной православной церкви стал Иван Павловский. Но с тех пор организованная работа церкви стала невозможной. Впоследствии осколком её, составлявшим 300 приходов, позволили переформироваться в Украинскую православную церковь, но к 1936 году был уничтожен последний из её приходов. На процессе Союза возваления Украины, который проходил в 1930 году, подсудимым было предъявлено особое обвинение в организации ячеек внутри Украинской автокефальной православной церкви, а её высших иерархов обвинили в сотрудничестве с Союзом. Из 45 обвиняемых на этом процессе свыше 20 явились священниками или сыновьями священников. Прошлым членом Центрального комитета Украинской социал-демократической партии, глава правительства Украинской республики, оставивший политику ради богословия и ставший видным деятелем в Такифальной церкви, хотя он отказывался занять пост епископа. Группа церковников, участвовавшая в заговоре, Якобы давала указания священникам вести среди крестьян агитацию против советской власти. Утверждалось также, что участники группы втянули церковь в планы организации вооружённого мятежа, поскольку многие священники в прошлом являлись офицерами петлюровских войск. Стиль проведения кампании становился ясен по одному из многочисленных отчётов из деревни. В селе Кисловом Твершижского района органы ГПУ вскрыли контрреволюционную организацию прихожан церкви и кулаков. Работа организации направлялась с представителями украинской автокефальной церкви. Все главы групп арестованы. Сообщалось также об аресте примерно 2300 приходских священников. За период с октября 1929 по февраль 1930 года в Полтавских тюрьмах находилось 28 священников. Пятерех из них расстреляли, один сошёл с ума, остальных отправили в лагеря. В 1934-1936 годах Последние очаги деятельности украинской церкви были окончательно задушены. Все последовательно сменявшие друг друга митрополиты скончались за стенках НКВД. Митрополит Липковский исчез в феврале 1938 года в возрасте 74 лет. Митрополит Борецкий был арестован в 1930 году, отправлен в тюремный изолятор в Ярославле, затем печально известный Соловецкий монастырь на Белом море. а в 1935 году доставлен в психбольницу тюремного типа в Ленинграде, где и умер в 1936 или 1937 году. Митрополит Павловский был арестован в марте 1936 года и исчез. Между 1928 и 1938 годами в советских тюрьмах погибло 13 архиепископов и епископов Украинской автокефальной церкви, а в общей сложности за этот и последующие периоды в лагерях погибло... 1150 священников и около 20 тысяч членов приходских и районных церковных советов. Из всех епископов автокефальной церкви выжило только двое. Один из них стал впоследствии митрополитом Украинской автокефальной церкви в США, другой – епископом Чикагским. Но переход Украинской церкви в подчинение Москвы означал не только замену кадров священников. Он сопровождался практически полным разрушением сельских церквей на Украине, как автокефальных, как и в Киеве. такое в кавычках русских. В 1918 году под давлением национальных настроений на Украине В 1918 году под давлением национальных настроений на Украине Российская православная церковь предоставила своему украинскому отделению значительную автономию. Во главе его был поставлен экзарх. Русская православная церковь оставалась численно самой большой на Украине, поскольку в республике проживало значительное русское меньшинство. А кроме того, эта церковь имела много традиционных приходов в сёлах. Общее их число равнялось в 1928 году 4900. Русской православной церкви на Украине постигла общая судьба. В 1937 году был арестован экзарх Константин, а к 1941 году уцелело всего 5 приходов. В общем итоге, к концу 1932 года на Украине было закрыто более 1000 церквей. Но решительное наступление было еще впереди. Оно произошло в 1933-1934 годах и в 1934-1936 годах. На Украине разрушили примерно 75-80% еще остававшихся церквей. В Киеве с сотнями его церквей в 1935 году действовали лишь две маленькие церкви. Что же касается украинских католиков-фуниатов, то их неустанно преследовали еще при царизме. Несмотря на подписание многочисленных гарантий, к 1839 году униатская церковь в Российской империи была разгромлена, хотя закон о веротерпимости, принятый в 1905 году, вновь разрешил деятельность католиков-униатов. На первом этапе существования советской власти к ним относились с особой подозрительностью, и в 1926 году на нескольких процессах католические священники были осуждены как польские шпионы. Тем временем униаты процветали в той части Украины, которая находилась под управлением Австрии, а когда в 1918 году эти территории отошли к Польской республике, они также продолжали свободно исповедовать свою религию. Установление в этих районах советской власти в ходе Второй мировой войны повлекло за собой насильственное возвращение украинских униатов в лоно православной церкви. Архиепископы и епископы были арестованы А в октябре 1945 года их участь разделила около 500 священников. В марте 1946 года несколько архиепископов были переданы суду за сотрудничество с нацистами. Суд проходил при закрытых дверях, а после него обвиняемых отправили в трудовые лагеря. Профессора трех униатских семинарий и члены орденов, в том числе и монахини, были почти поголовно арестованы. Семинарии и 380 средних униатских школ было закрыто, а выпуск 73 униатских печатных изданий запрещен. Затем состоялся сфабрикованный церковный съезд, на котором кучка продажных священников провозгласила отложение от Рима и принятие православия. Католики ушли в подполье и все еще влачат жалкое существование в катакомбах. В советской печати не раз появлялись рассказы о продолжении подпольной деятельности католической церкви, возглавляемой тайными священниками. В ноябре 1963 года сообщалось даже о существовании во Львове подпольного женского монастыря. А число протестов, поддельных публикаций и арестов скорее растет вплоть до сегодняшнего дня, нежели идет на убыль. Во всех русско-польских войнах православные на Украине всегда резали католиков и наоборот. Одна из поразительных особенностей XIX и ещё более сильной в степени XX столетия это терпимость в отношении между двумя украинскими церквями: автокефальной православной церковью Восточной Украины и католической униатской церковью Западной Украины. Обе они были уничтожены коммунистическим режимом, но не погибли окончательно и могут даже весьма вероятно когда-нибудь воскреснуть. Установление советской власти и коллективизация деревни сопровождались репрессиями против церкви, служившей христианству в течение тысячи лет. Там, где церковь являлась непосредственным выражением самостоятельного существования нации, режим, поскольку это было в его власти, полностью уничтожил церковь. Страдания, причиненные советской властью крестьянину, а также и в частности украинскому народу, не исчерпываются лишь физическими мучениями.